Глава 10. Райтон и его пираты отпрянули от демона, охваченный ужасом перед кошмарным созданием огненной преисподней, шагнувшим в пещеру. Люди кричали и бежали прочь. «Ладно», – прошептал Мэт, в глазах которого тоже светился страх. «Мы сообщим мальчишке и его дяде-королю, что демон существует. Давай убираться отсюда». «Подожди». Дерек подавил страх, охвативший его при виде демона. Он выглянул из-за валуна, за которым они прятались. «Чего ждать?» Мэтт недоверчиво посмотрел на друга. Он бессознательно начертил в воздухе перед собой знак света. Видел когда-то еще ребенком, посещая церковь в дальних холмах. «Ты знаешь, сколько людей видели демона?» – спросил Дерек. «И сколько из них выжили, чтобы рассказать об этом?» «Чертовски мало. А хочешь знать, почему, Дерек?» потому что их убили те самые демоны, на которых они глазели, вместо того, чтобы бежать без оглядки, как поступил бы всякий разумный человек. — Капитан Райтон, — сказал демон, и голос его громом прокатился по пещере. — Я Кабраксис, называемый также Просветителем. Вам с боярдом-чоликом нет нужды ссориться. Вы можете продолжать работать вместе. — На тебя? — спросил Райтон. Голос его сорвался от страха, но он стоял перед демоном, крепко сжимая в кулаке меч. «Нет», — ответил тот, — «через меня ты сумеешь найти истинный путь в свое будущее». Он сделал шаг, оказавшись перед жрецом. «Я могу помочь тебе. Я могу принести тебе мир. Мир я и сам могу найти на дне кружки с Элем», — дерзко заявил Райтон не прибегая к помощи ничтожного демона». Дерик подумал, что ответ звучал куда бы лучше, если бы голос капитана пиратов не дрожал. Но он не сомневался, что и сам вряд ли смог бы контролировать речь, разговаривая он с демоном. «Тогда ты умрешь!» Кабраксис когтем выводил перед собой замысловатый узор. «Лучники!» — рявкнул Райтон. «Пристрелите адское отродье!» Реакция, ошеломленных присутствием демона-пиратов, явно замедлилась. Всего несколько человек натянули тетиву и достали стрелы. Около дюжины дротиков понеслось к демону, и все они отскочили, не причинив никакого видимого вреда, словно бы и вообще к нему не притронулись. «Дерек», — отчаянно умолял Мэтт, — «все наши уже ушли». Оглянувшись через плечо, Дерек убедился, что это правда. Остальные моряки, сопровождавшие их, давно и спешно отступили. Мэтт потянул Дерека за плечо. «Идем. Нам нечего тут делать. Наша задача сейчас – целыми добраться до дома». Дерек кивнул и поднялся за своей глыбой, когда из руки демона вырвались волны сияющей силы. Кабраксис произносил слова, с которыми не справился бы ни один человеческий язык. жужание в пещере стало еще громче, из асталактитов посыпались вниз стаи насекомых, на первый взгляд напоминающих светлячков. Поблескивая в свете факелов, светлячки, хлопая крылышками, окутали живым покрывалом пиратов Райтона, держась на расстоянии от самого капитана. Оцепенев от ужаса, Дарик смотрел, как насекомые превращают людей в груду костей. Но как только свежеобработанные трупы ударились о каменный пол, Они тут же вскочили на ноги и потянулись к тем оставшимся, которые каким-то образом пережили первую атаку. Вопли, проклятия и вой умирающих наполнили пещеру. Кабраксис приблизился к выжившим. «Если хотите жить, дети мои, идите ко мне, дайте мне себя. Я опять сделаю вас невредимыми. Я научу вас мечтать, я сделаю вас теми, кем вы представить себя не могли». «Идите ко мне!» Горстка пиратов бросилась к демону, на коленях маля о пощаде. Очень бережно Кабраксис прикоснулся к колбу каждого, оставив на коже кровавую метину, дарующую спасение от насекомых и скелетов. Даже Райтон подался вперед. Люди побросали факелы, так что свет в пещере потускнел. Дереку приходилось напрягаться, чтобы видеть происходящее. Райтон с мечом в руке шагнул к демону выхода из пещеры не было, скелеты, его люди, преградили дорогу в туннель. Но даже если удастся обойти их, с ним покончат плотоядные насекомые. Однако Райтон был не из тех, кто сдается. Как только он подошел достаточно близко, протягивая одну руку, словно выражая почтение демону, он ударил другой, погрузив меч глубоко в брюхо адского существа. На рукояти блеснули самоцветы, И Дерик понял, что меч наделен магией. На миг в голову его пришла мысль, что ему повезло, когда, скрестив клинки с этим человеком на борту Баракуды, он избежал ранения. Даже крохотный порез, нанесенный магическим оружием, может погубить человека. Так происходит, когда лезвие отравлено. Клинок Райтона скрывал в себе не яд, но огонь. Как только меч вонзился в тело демона, из раны вырвалось пламя, опаляя плоть. Кабраксис взвыл от боли и отпрянул, зажимая порез на животе. Непризнающий полумер, Райтон шагнул следом, жестоко поворачивая меч в плоти нечистого создания, стремясь сделать рану еще шире и глубже. «Ты умрешь, демон!» – прорычал Райтон, но в голосе его Дерек услышал панику. Возможно, капитан пиратов считал, что другого выхода, кроме как атаковать, у него нет. Но теперь у него не было другого выхода, как продолжать? Дерек знал, что демоны погибали от клинков воинов и заклинаний магов, но демоны умели и возрождаться, и чтобы убить их, требовалось немало усилий. В большинстве случаев людям удавалось лишь изгнать на время демонов и своего мира, но даже века – ничто для создания пекла. Они всегда возвращались, чтобы снова начать охотиться на людей. Райтон напал снова, опять погрузив клинок в живот противника. Меч еще раз изрыгнул огонь, но теперь Кабраксис только неуютно поежился, не проявляя никаких признаков физической боли. Взмахнув своей гигантской рукой, он обвил всеми тремя пальцами голову Райтона, прежде чем тот успел увернуться. Кабраксис заговорил снова, и оживший в его руке ад принялся вращаться вокруг головы и плеч Райтона. Капитан пиратов даже не сумел закричать. Тело его одеревенело. И когда демон отпустил человека, пламя поглотило в верхнюю часть тела Райтона, оставив вместо мощно сложенного мужчины обугленный каркас. Оранжевые угольки в плоти Райтона все еще мерцали, останки курились зловонным дымом. Рот капитана застыл в беззвучном крике, который никто никогда больше не услышит. «Дерек», — хрипло прошептал Мэтт, снова дергая друга за руку. За спиной моряка раздался скрежет кости о камень, предупредив о новых опасностях, притаившихся в тенях вокруг. Он поднял глаза, заметив скелет, занесший короткий меч над головой Мэта. Дерек отдернул Мэта за рубаху и одновременно вскинул саблю. Моряк отразил удар короткого меча, а потом, извернувшись, легнул костяной череп. Нижняя челюсть нежити, щелкнув, отвалилась и выбитые зубы разлетелись во все стороны. Скелет отшатнулся и попытался вновь поднять меч. Теперь в атаку бросился Мэт. Его тяжелый клинок врезался в шею скелета. Череп отломился. «Взять их!» – Взревел в пещере демон. «Бежим!» Дерек подтолкнул Мэта в спину. И они помчались, огибая неуклюжие скелеты, которые подняла магия демона. Дереку уже приходилось драться со скелетами прежде и он знал, что человек бегает быстрее. Однако, если толпа скелетов навалится на него, они победят числом, ведь скелеты способны перенести чертовски много побоев, прежде чем сдаться. жужани насекомых наполнила оставшуюся позади пещеру, а потом и туннель, в который они влетели. Перед Дериком и Мэттом, несущимися по катакомбам мертвого города, вставали новые скелеты. На белых костях некоторых из них Еще не запеклась свежая кровь. Другие красовались в лохмотьях одежды, вышедшей из моды сотни лет назад. порт стал домом бесчисленной рати мертвецов, и все они вставали по зову демона. Дерек бежал, с трудом переставляя ноги. Бежал, невзирая на боль и усталость. Дыхание свистело где-то в глубине горла. Его подстегивал первобытный страх. «Беги!» – кричал он Мэту. «Беги, черт возьми, или они схватят тебя!» И «Если они тебя схватят, это будет моя вина!» Эта мысль преследовала Дерека, эхом отдаваясь в его голове, повторяясь даже быстрее, чем стучали по каменному полу туннели его сапоги. «Я не должен был идти сюда. Я не должен был позволять мальчишке уговорить себя. И я должен избавить Мэта от этого. Они сейчас поймают нас!» Задыхающийся Мэт оглянулся назад. Не оборачивайся, приказал Дерик, смотри прямо перед собой. Если споткнешься, то уже не успеешь подняться. Но сам он не смог устоять и, игнорируя собственный совет, бросил взгляд через плечо. Толпа скелетов спешила за ними с оружием наготове. Костяные ступни шлепали по каменному полу, издавая сухое клацанье. Пока Дерик смотрел, у одного из мертвецов отвалились пальцы и заскакали по проходу, а за скелетами летели насекомые. И гудение звенело в ушах Дерека, становясь все громче и громче. Матросы легко разминулись с большинством скелетов, выступивших из теней, переграждая дорогу. Нежить двигалась медленно, да и места было достаточно, но с несколькими пришлось все же вступить в бой. Дерек размахивал абордажной саблей. На берегу большого мастерства в обращении с оружием не проявишь, отбивая мечи и копи костяных недругов. Однако каждый удар стоил ему драгоценных дюймов, которые так чертовски трудно было возместить. «Далеко ли до реки?» Пытался вспомнить Дерек. И не мог. Секунды сейчас превратились для него в вечность. Жужание уже оглушало. «Они настигают нас!» – прохрипел Мэт. «Нет», – выпалил Дерек, сознающий, что надо беречь дыхание. «Нет, проклятие, я привел тебя сюда не для того, чтобы умирать, Мэт. Продолжай бежать. Внезапно за поворотом, за которым, казалось, друзей ждет конец, замаячил выход из тоннеля. Зигзаги, раскаленных до бела молнии, полосовали небо, на краткий миг расцарапывая тело ночи. Надежда подстегнула обоих. Моряк увидел ее на лице Мэта и ощутил в собственном сердце. И в этот момент несколько скелетов кинулись на них из темноты. «Еще немного», – выдохнул Дерек а потом еще долгий путь к реке, хочешь ты сказать. Мэт дышал ровнее. Из них двоих он всегда был лучшим бегуном, более проворным и быстрым, и чувствовал себя здесь как рыба в воде или как корон на корабельных снастях. Дерек подумал, а не нарочно ли друг сдерживает себя, не бежит на полной скорости? Эта мысль рассердила его. Мэт должен был уйти вместе с остальными, давно уже покинувшими катакомбы. Каким-то чудом они достигли последнего отрезка, ведущего к выходу в развалины порта таурук. Плотоядные насекомые были уже так близко, что Дерик краем глаза видел на бегу пледную зелень их маленьких туловищ. Снаружи, вырвавшихся из-под земли людей, встретил резкий порыв ветра и дождь, и под ногу Мэтта тут же подвернулся скользкий неустойчивый камень. С испуганным криком он упал среди обломков и мусора: Мэт! Дерек с ужасом смотрел на друга, с трудом замедляя безудержные шаги. Дождь ослеплял, капли сжалили лицо и руки. Гроза была какой-то неестественной. И Дерек подумал, повлияло ли на погоду появление демона. Землю под ногами уже разверзла, Дождь за несколько минут превратил ее в липкую, скользкую грязь. «Не останавливайся», – взвыл Мэт, отчаянно пытаясь встать. Он выплюнул изо рта дождевую воду. Рукав, отданный ему Дереком, чтобы защититься от пыли, висел вокруг шеи. «Не смей останавливаться из-за меня, Дерек Лэнг. Я не хочу, чтобы твоя смерть была на моей совести. Я не оставлю тебя тут погибать в одиночестве», — ответил Дерек, наконец затормозив и занес двумя руками саблю. Дождь водопадом сбегал по его телу. Холодная вода затекла в рот, оставляя тошнотворный прогорклый вкус, омерзительнее которого он не знал. А может это был вкус его собственного страха. А потом появились насекомые. Это уже поднялся на ноги, но еще не успел побежать, когда многокрылая туча сомкнулась, готовясь убивать. Дэрик взмахнул саблей, зная, что против мелких тварей она ничто. Острое лезвие рассекло пополам пару жирных, демонических жучков, оставивших на стали полосы своей зеленой крови, немедленно смытый хлещущим дождем. А в следующий миг Насекомые разом исчезли, лопаясь, точно пузыри, превращаясь в изумрудные вспышки и оставляя после себя едкий запах серы. Ошеломленный Дерек смотрел, как оставшиеся твари теряют тем же манером свою телесную сущность. Они продолжали лететь на него, и пелена зеленого пламени так уплотнилась, что казалась уже цветной стеной. Мерзкие создания не могут существовать на этом уровне, почти благоговейно проговорил Мэт. Дерек этого не знал. Из них двоих Мэт больше любил истории о магах и различные легенды. Но насекомые продолжали натиск, умирая сотнями буквально в дюймах от своих несостоявшихся жертв. Туча быстро редела, и режущая глаза зелень тускнела. Тогда-то Дерек и заметил первого из скелетов, выбирающегося из жерла тоннеля с боевым топором на готове. Моряк отразил неуклюжий удар и пнул хрупкие кости. Скелет упал и заскользил между грязных обломков, подскакивая, как пущенный по глади пруда полоский камешек, пока не разбился о стену здания. «Вперед!» Дерек подтолкнул Мэтта, заставляя друга двигаться дальше. Они побежали, снова устремившись к реке. А толпа скелетов, бесшумных, как призраки, не считая шлепков костяных ног о мокрую землю, продолжала выливаться из тоннеля. Не имея больше причин прятаться, уверенный, что пираты, которые могли слоняться поблизости, не нападут, Дерек бежал по центру разрушенного города. Из-за неровных молний, разрывающих багровое небо, пространство вокруг казалось зыбким и ненадежным. Матросы были всего лишь людьми, вымотанными до нельзя людьми. Они замедлили ход. Сердца легкие, ноги Дерека и Мэтта, больше не подчинялись их требованиям, а строй безжалостных, не знающих усталости скелетов не дрогнул и не снизил скорости. Дерек оглянулся и увидел позади лишь смерть черные точки метались перед глазами он жадно не насыщаясь глотал воздух, которого словно и не было. тяжелый пропитанный дождем ветер свирепо и больно хлестал по лицу. Мэт тоже замедлил бег, а до реки оставалось всего сотни ярдов, а то и меньше. Если они доберутся до берега, то бросятся в воду, решил Дерек. И если удастся нырнуть так, чтобы не разбиться о каменное дно, то, возможно, у них еще будет шанс. Река глубока, а скелеты не могут плавать. У них нет плоти, которая помогла бы им держаться на поверхности. Дерек бежал, отбросив саблю. Он только сейчас понял, что ее мертвый вес мешает ему. Выживание сейчас зависит не от драки, оно зависит от бега. Он пробежал еще 10 ярдов, потом еще 20, еле-еле поднимая колени с опаской опуская онемевшие ноги на скользкую землю, совершенно не доверяя им. А потом, как-то вдруг, они оказались у края берега. Мэт держался рядом, его бледное обветренное лицо пошло красными пятнами. И когда уже Дэрик готов был метнуть свое тело в воздух и унестись в полет к реке Дьер, плещущейся внизу, тот то схватил его за ногу. Он упал. Чувства и без того уже мутились, а со всего размаху ударившись подбородком о камень, он едва и вовсе не лишился их. «Вставай, Дерек!» – закричал Мэт и потянул друга за руку. Инстинктивно подталкиваемый страхом, Дерек легнул ногой, освобождаясь от скелета, прыгнувшего на него и поймавшего за щиколотку. Остальные тоже приближались, тесно сплотившись, словно крысиная стая. Мэтт поволок Дерека к реке, едва избежав раскинутых рук и скрюченных пальцев скелетов. Не останавливаясь, Мэт перевалил Дерека через край и приготовился прыгнуть сам. Дальнейшее Дерек увидел, начиная долгое падение к затянутой белой пеленой реке. Скелет бросился и схватил Мэтта до того, как он успел оторваться от скалы. «Нет!» – закричал Дерек и невольно потянулся к мэту зная, что сделать ничего уже нельзя. Но толчок скелета только поспособствовал тому, что Мэт полетел с утеса. Друг Деррика падал, стиснутый объятиями смерти, и они с его цепким противником ударились о выступ скалы не более чем в 10 футах от поверхности реки. Хрустнули кости. Звук этот долетел душой ушей Дерика за миг до того, как он плюхнулся в ледяную реку, буквально взбесившуюся, когда началась гроза. Мерное течение вод к западному заливу теперь обернулось стремительным бурлящим потоком. Моряк молотил, словно налившимися свинцом руками и ногами, уверенный, что никогда уже не поднимется на поверхность. Раньше легкие его разорвутся или наполнится водой. Полыхнула молния, на миг высветив зазор между боками утесов, кусочек неба, втиснутый между скалами. Неистовость вспышки ослепила. Мэт. Дерек огляделся, отчаянно пытаясь найти под водой друга. Легкие горели, пока он плыл, толкая себя вверх. Оказавшись на поверхности, он едва не сохлебнулся огромным глотком воздуха. Воду покрывала белая пена, бурлящая вокруг моряка. Туман стал еще плотнее и клубился в ущелье между горами. Дерек протер глаза, смахнув воду, продолжая лихорадочно искать друга. Скелет тоже пропал. Неужели он увлек Мэта на дно? Гром расколол ночь. Секунды позже в речку начали сыпаться странные снаряды. Отследив их траекторию, Дерек увидел бросавшихся в реку скелетов. Они врезались в воду примерно в 30 футах выше по течению от него. И только теперь шкипер осознал, насколько его отнесло от того места, где он погрузился. Дерек наблюдал за рекой еще пару секунд, раздумывая не дарована ли этим скелетом способность плавать. Он никогда не слышал ни о чем подобном, но до этой ночи он и демона никогда не видел. Мэт! что Что-то ударилось о его ногу. Инстинктивная реакция, оттолкнуть это и убраться поскорее, не успела сработать. В воде рядом с ним появилась рука Мэтта. «Мэтт!» – взвыл Дерек, хватая руку и яростно пытаясь вытянуть товарища. Когда он, обняв Мэта сзади, стараясь держать обе головы, свою и друга, над водой, боролся с волнами, беспристранно отвешивающими матросом пощечины, молния опять обожгла небо. Секунды позже над водой неожиданно возник костяной поплавок, голова скелета, так и не отпустившего ногу Мэтта. Чуть только Деррику удалось поудобнее устроиться на зыбком ложе течения. Он изо всех сил пнул прицепившуюся тварь. Стиснувшие реку скалы проносились мимо с огромной скоростью, а веса Мета в сочетании с весом скелета оказалось достаточно, чтобы большую часть времени держать Деррика под водой. Он высовывался из-за спины Мэтта, только чтобы сделать один-два быстрых вдоха, и снова погружался, не давая опуститься к голове друга. «Во имя Света, пожалуйста, дайте мне сил». Дважды на перекатах и поворотах течения Мэтта чуть не вырвало из объятий Деррика. От ледяной воды не немели руки, а общая усталость делала его слабым. Мэт! крикнул он в ухо другу и снова ушел под воду. Ему удалось позвать Мэта еще несколько раз, пока их несло по реке. Но ответной реакции не последовало. Мэт оставался у него на руках мертвым грузом. Новая молния вспорола небо. И на этот раз Дерек заметил на своем локте кровь. Это была не его кровь, значит кровь Мэта. Но когда следующая волна подтолкнула его и выкинула на поверхность, крови больше не было, и уверенность, что она вообще там была, как-то пошатнулась. Дерик! Голос Малдрина вылетел из ночи совершенно неожиданно. Дерик попытался повернуть голову, но попытка эта лишь погрузила его снова под воду. Он яростно забил ногами, поднимая Мэтта. А когда голова Дерика снова оказалась на поверхности, грянул гром. «Рик!» Голос Малдрина мог не только долететь до верхушки мачты или перекрыть гул таверны, полной матросов, но и заглушить гром. «Здесь!» – крикнул Дерик, отплевываясь. «Мы здесь, Малдрин!» Он погрузился и всплыл снова. Каждый раз подниматься наверх становилось все труднее. Скелет продолжал цепляться за ногу Мэта и Дерек еще дважды пинал его, пытаясь освободиться от лишнего груза. «Держись, Мэт, пожалуйста, держись. Осталось совсем немного. Малдрин...» Течение опять потянуло его вниз. Но на этот раз Дерек успел заметить слева от себя свет фонаря. «Вижу их!» – проревел Малдрин. «Хватайтесь за эту чертову лодку, парни!» Дерек выплыл снова, различив поднимающуюся за спиной густую черную тень а очередная изломанная молния, отразившись в темной воде, осветила на миг такие знакомые черты Малдрина. «Я вытащу тебя, шкипер!» – перекрикивал Малдрин ураган. «Держись, я сейчас. Как только ты окажешься перед стариной Малдрином, я избавлю тебя от груза». На секунду Дерек испугался, что первый помощник упустит его. Потом он почувствовал, как Малдрин ухватил его за волосы. Простейший способ поймать утопающего и закричал бы от боли, если бы не захлебывался. А потом, немыслимо, Малдрин притянул его к баркасу, на котором они прибыли сюда. «Дай руку!» – проорал старик. Томас перегнулся через борт и перехватил руки Мэтта, втаскивая его на лодку. «Я держу его, Дерек, отпускай!» Освобожденные от веса товарища, ослабевшие руки Дерека безвольно повисли. Если бы не Малдрин, его наверняка бы унесло течением. Он попытался помочь первому помощнику втащить себя на борт, мельком заметив мальчишку, Лекса, завернутого в одеяло, уже промокшее от дождя. «Мы ждали тебя, шкипер», — сказал Малдрин, когда Дерек уже лежал на палубе. «Держались на курсе, потому что знали, ты будешь здесь. Еще не было случая, чтобы ты не справился и не вернулся. Какая бы неразбериха ни творилась вокруг». Он хлопнул Дерека по плечу. «И теперь мы снова можем гордиться тобой и рассказывать всем истории об этом приключении. Клянусь, это так». Что-то прицепилось к нему. Томас еще не поднял Мэтта на баркас. «Скелет», — сообщил Дерек. «Он держит его за ногу». Внезапно нежить вырвалась из воды и набросилась на Томаса с разинутым, как у голодного волка, ртом. Испугавшийся Томас отпрянул, перетащив, наконец, через борт Мэтта. Спокойно, словно протягивая руку за тарелкой в трактире, Малдрин подхватил свой боевой молот и с размаху опустил его на череп скелета. Обмякнув, тот разжал хватку и исчез в пенной воде. Грудь Дерика тяжело поднималась и опускалась. Он жадно втягивал воздух. «Река полна скелетов. Они нас преследовали. Они не могут плавать, но они в воде. Если они найдут якорь...» Внезапно Баркас содрогнулся и покачнулся, едва не встав поперек реки. Лодка принялась брыкаться, как дикий мустанг, расшвыряв матросов по палубе, словно тряпичных кукол. «Что-то держит канат!» – крикнул один из моряков. Растолкав команду, Малдрин вырвал из заголенища сапога нож и перерезал якорный трос в тот момент, когда костяные руки уже стиснули планшир лодки. Баркас подпрыгнул – и будто одержимый бесами, пошел рассекать бурную воду. «Все на весла! рявкнул во всю глотку Малдрин, сам хватая подвернувшееся под руку центральное весло. «Уводим отсюда треклятое корыто, пока не потонули вместе с ним». Борясь с переполняющим его изнеможением и качкой на баркасе, швыряемой рекой с такой легкостью, словно это была детская игрушка, Дерек подполз к Мэтту харрингу Мэт! окликнул он. Вспышка молнии и гром, обрушившийся на речной каньон между горами гряды ястребинного клюва, были ему ответом. Мэтт. Дерек бережно перекатил голову друга, с болью ощутив, как вяло и покорно она поддалась. Теперь лицо Мэтта оказалось перед лицом Дерека. Широко распахнутые темные глаза слепо смотрели в никуда. В них отражались молнии. Правая половина головы Мэта была залита кровью, а в черных волосах запутались белые осколки кости. «Он мертв», — сказал Томас, налегая на весло. «Мне очень жаль, Дерек. Я знаю, как вы были близки». «Нет». Дерек не мог поверить, не хотел верить. Мэт не может быть мертв. Только не сильный, остроумный, веселый Мэт, Только не Мэт, всегда находивший, что сказать, в кабачках портовых городов, где они останавливались в рейсах. Только не Мэт, ухаживавший за ним тогда, когда наказание отца на долгие дни укладывали Деррика на чердаке сарая мясника. «Нет», – выдохнул Деррик. Но отрицание звучало слабо, даже в его собственных ушах. Он не отводил от трупа друга. «Похоже, он погиб сразу», – тихо проговорил Малдрин за спиной Деррика. «Должно быть, ударился головой о камень, или скелет, с которым он дрался, расправился с ним». Дерек вспомнил, как Мэт ударился о скалу во время долгого падения с утеса. «Я понял, что он мертв, как только прикоснулся к нему», – добавил Малдрин. «Ты ничего не мог сделать, Дерек. Каждый, кто принял от капитана Толифера это задание, знал, чем рискует. Мэту не повезло, вот и все». Дерек сел в центре лодки, чувствуя, как колотят по нему капли дождя, слыша гром, рокочущий в небесах над головой. Глаза жгло. Но он не позволял себе плакать. Он никогда не плакал. Отец научил его, что от плача становится только хуже. «Ты видел демона?» – спросил мальчик, дотрагиваясь до руки Дерека. Моряк не ответил. В это короткое мгновение, когда он осознал, что Мэт мертв, он и не думал о Кабраксисе. «Там был демон?» – снова спросил Лекс. «Не жаль твоего друга, но я должен знать». «Да», – выдавил Дерик сжатого скорбью горла. Да, демон там. Это все из-за него. Он все равно, что убил Мэтта своими руками. Он и тот жрец. Несколько матросов при упоминании демона невольно схватились за свои амулеты, которые носили на счастье. Нет, они продолжали грести, повинуясь приказам Малдрина, но главным образом для того, чтобы направлять судно. И разбухшая река сама несла баркас и очень быстро. Выше по течению плясали огни фонарей на борту одинокого судна, борющегося с собственным швартовым концом, желая отдаться бурной реке. Там команда ждала капитана Райтона. Они не знали, что капитан не придет. Сдавшись, захлестнутый эмоциями и изнеможением, Деррик лег, накрыв собой тело Мэтта, словно защищая его от штормового ветра и дождя, как делал раньше Мэтт когда друг его метался в лихорадке, оправляясь после отцовских побоев. Дерек вдыхал запах крови Мэтта, напомнивший ему тяжелый дух крови, всегда стоявший в лавке отца. И прежде чем Дерик понял, что происходит, он провалился поджидающую его черноту, не желая больше возвращаться. Никогда.